Глава 18. В офис я вернулся задумчивым, поскольку недавняя встреча произвела до меня большое впечатление. Особенно от того, что правдой оказалось то, что я изначально подал как собственную выдумку. Поэтому с удивлением увидел Сьюзи рядом с моими секретарями. Что случилось, поинтересовался я, когда они низко поклонились, приветствуя меня. — Господин Реми, мы никак не можем до Джины дозвониться, чтобы узнать ваш рабочий график, — извиняющимся тоном сказала девушка. — Господин Каичи хочет с вами поговорить? — Странно, я тоже не могу ее нигде найти, — притворно удивился я и ткнул пальцем в первую секретаршу, которую лучше всего запомнил. — Пока ее не отыщем, ты мой личный помощник. Глаза у девушки расширились, а она поклонилась. — Слушаюсь, господин Реми. Он у себя, — повернулся я к Сьюзи. «Так, господин Рами, пошли». Мы пошли с ней вдвоем по коридору, и она удивленно посматривала на то, что позади меня никого не было из привычной охраны. Ни французов, ни сестер. Но, разумеется, спрашивать она об этом побоялась. «Каичи, привет!» Когда она открыла передо мной дверь и пропустила внутрь, я увидел привычно закопанного в бумаге партнера. Услышав мой голос, он поднял голову, взглянув на меня красными от долгого напряжения глазами, и поднял руку, помахав. Реми, привет, проходи. Перекусишь?» «Да, давай, только без сладкого». Я упал на один из стульев. Дождавшись, когда Сьюзи все принесет и затем выйдет, оставив нас одних, я продолжил. «Что случилось? У нас начались проблемы», — нахмурился он. «Мне уже самому начинает надоедать эта фраза, но ты сам виноват». «Скупил кучу предприятий, и как этим теперь управлять, если они настолько разнопрофильные?» «Ну, как же ты сейчас справляешься?» — улыбнулся я. «У меня нет к тебе претензий. Зато у меня есть!» Он потер глаза и откинулся на стуле. Затем, словно вспомнив, полез в стол и вытащил белый конверт с моим именем. «Держи!» Я даже не стал его открывать, а просто спросил. «Решил-таки сыграть официальную свадьбу?» Отец согласился. А у него был другой выбор. После того, как Карасака перекупила долговые обязательства клана Тайра, стать единственным владельцем всех его долгов, он скептически на меня посмотрел. — Ну, он мог посопротивляться, покричать, что ты променял предков на деньги, — хмыкнул я. — ремей он поморщился. — Теперь у компании часть залоговой земли клана, а это, знаешь, заставляет многих невольно замолкать, когда я появляюсь рядом. — Ладно, — «Что там за проблемы нарисовались опять?» — поинтересовался я. «Основное — нам не хватает электроэнергии», — сказал он. «И взять ее ниоткуда». Я стал серьезным. «Купить?» «Ни у кого во всей Японии нет столько мощности», — он покачал головой. «Ты развил слишком бурную деятельность по переносу промышленности в Японию, а местные сети на это не были рассчитаны». «Основные добывающие электроэнергию станции?» — спросил я. Угольное, а он привозной, ответил он. Выкупить себе парочку? Реми, никто не продаст Тес. Итак, сейчас кланы, которые держат энергетику, просто обогащаются на нас. Ты видел наши ежемесячные траты на электроэнергию? Видел, и они мне не понравились, согласился я. А где у нас самая дешевая электроэнергия? В Японии, не понял он меня. У соседей, Каичи. Он удивленно на меня посмотрел и ответил одним словом. «Ты меня так проверяешь? В России, конечно, где-то под шумок войны скупил уже кучу акций генерирующих компаний, хотя и не понимаю, зачем. Прибыли там просто мизерные из-за дешевизны этой самой энергии. К нам она попасть никак не может, хотя было бы хорошо, конечно, поскольку у них очень сильная газификация, и почти все ТЭС работают на природном газе, а не на угле». Цена на киловатт настолько низкая, что светом по ночам почти все города залиты. А ты сам видел Токио. Ночью лучше не выходить на улицу. Один фонарь на весь квартал». «Хорошо, я этим займусь», — кивнул я. «Что еще?» «Ну, если будешь договариваться с русскими, в успех, чего я сильно сомневаюсь после недавней войны», тут он покачал головой, «то нам нужны еще металлы и другие природные ресурсы. Ты ведь понимаешь, что у нас все привозное» а это очень сильно влияет на цену конечного продукта. Получается, что сейчас дешевле купить товары в других странах, чем производить внутри Японии. — Я знаю, Каичи, но это все временно, — вынужденно согласился я с ним. — Мы будем выпускать качественные изделия, и пусть они будут стоить дороже, покупать все равно станут у нас. — Мне бы твою уверенность, — пессимистически заметил он. — Что-то еще? — Это основная проблема, с остальным я более или менее справляюсь. «Тогда не буду откладывать ее в долгий ящик. Сейчас я все равно решил большинство своих текущих дел. Так что займусь энергетикой». «Спасибо, Реми. Каичи показал рукой на конверт. «Не забудь, пожалуйста. Мне бы хотелось тебя видеть у себя на празднике. Ты важная часть моей жизни». «После таких слов я, видимо, буду последней свиньей, если не приду». Развел я руками и улыбнулся, вставая с места просто реми ты постоянно стольким важным людям отказываешь во встречах что мне приходится отдуваться за нас двоих он покачал головой а это важная составляющая нашего бизнеса я возможно повторюсь но у тебя это отлично получается я помахал рукой на прощание и пошел на выход господин реми голос сьюзи остановил меня в коридоре да я повернулся к девушке «Я вызвала для вас сестер Вилис, поскольку французы тоже недоступны для связи», — сказала она с поклоном. «Спасибо за заботу!» — я чуть кивнул, показывая благодарность, и пошел в свой офис, чтобы приготовиться к поездке в Москву. «Эх, красота-то какая!» — Мария огляделась по сторонам, когда мы прибыли на Красную площадь. «Я уже и забыла, какой красивой бывает Москва». «Знаешь, а у меня как-то уже нет такого пиетета». Я равнодушно осмотрелся вслед за ней. «Видимо, нечто важное умерло у меня, когда я переехал в Японию». «Какие у вас планы?» — скромно поинтересовалась Елена. «Пока встреча». Я достал телефон и набрал номер. «Анастасия Ивановна, добрый день!» — поздоровался я. «Слушаю вас, Тихон», — мгновенно ответила женщина. «Я бы хотел встретиться с Алексеем». Она долго не отвечала, но я слышал шелест страниц. Видимо, секретарь смотрела календарь. «Все занято», — задумчиво ответила она. «Давайте я позвоню ему и спрошу, сможет ли он вклинить вас в свое расписание». «Я был бы вам признателен». «Перезвоню», — сказала она, отбиваясь. На мое удивление, ждать пришлось недолго. Она и правда перезвонила уже через полчаса. «Цесаревич приглашает вас вечером в восемь часов отужинать с ним», — сказала она. «Что мне ему передать?» «Видим, что я согласен», — хмыкнул я. «Куда приезжать?» — Да, вы же не знаете о его новой резиденции, — задумалась она. — Где вы остановились? — Гостиница «Москва». — Тогда водитель вам позвонит в назначенное время, чтобы вы не перепутали машины, — сказала она, прощаясь. — Что ж, у нас есть время до вечера. Хотите куда-нибудь сходить? — предложил я девушкам. — Вещи все равно ждут нас в гостинице. — Ой, я бы хотела пройтись по магазинам. Глаза у Марии тут же загорелись, а когда я посмотрел на ее сестру, та ответила. — Я бы хотела поесть. «Вкусного. «Тогда будем совмещать», — улыбнулся я, направляясь в сторону самого знаменитого кондитерского магазина столицы, где я в прошлый раз покупал торт для джины. Напробовавшись разных тортов и напившись чаю, мы тремя сытыми колобками вышли на улицу, отдуваясь. «Я сейчас лопну», — пожаловалась Мария. Рядом скрипнули тормоза, и девушки мгновенно скинули с себя маски беззаботных сопровождающих. Они напряглись и приготовились к драке, Охрана, стоявшая неподалеку, тоже стала подтягиваться к нам ближе. Масса прохожих тут же отхлынула от нас, сторонясь. Мужчина, вышедший из машины со знакомым мне гербом на дверце, поднял руки и широко улыбнулся. — Господа и дамы, прошу простить, что прерываю ваш отдых, но мой дядя просит вас уделить ему минуту вашего драгоценного времени. — Александр Данилович меня недолюбливает после нашей последней встречи с ним. Я мгновенно вспомнил, сколько ущерба причинил роду Меньшиковых. — Зачем ему искать встречи со мной? — Дядя, к сожалению, не сообщил мне этого, — собеседник развел руки в стороны. — Ехать куда-то с людьми, которые тебя могли убить, было не очень умно, так что я предложил. «Мы сейчас в ЦУМ идем, так что если Александр Данилович хочет разговора, то может прогуляться с нами». Мужчина посерьезнел, но, видя, что другого ответа не будет, кивнул и вернулся в машину. Рыкнув мотором, спортивного вида автомобиль рванул с места. Девушки сразу расслабились, и мы пошли в магазин, который не сильно изменился за несколько лет моего отсутствия в столице, оставшись таким же пафосным и безумно дорогим, как и тогда. Мария и Елена сначала бросались на все блестящее, словно две сороки, но когда я купил им пару платьев, они, довольные, теперь выбирали и смотрели вещи уже спокойнее. Внезапно началась суета, многие продавцы стали наводить чистоту в магазине, а задаченные люди в костюмах — ходить по этажам и о чем-то докладывать по рации. Пока девушки по очереди, чтобы не оставлять меня одного, примеряли юбки, Я выглянул посмотреть, что происходит, перехватив даже одного служащего и спросил его о происходящем. «Владелец приехал!» — бросил он на бегу. Я не сильно удивился, когда в окружении огромного числа секретарей и охраны появился князь Меньшиков, которому подошедший охранник показал рукой на магазин, в котором мы сейчас находились. Вскоре он входил в бутик, вызвав этим дрожь-коленью всех продавцов без исключения. Увидев его, я поднялся с дивана. «Ваша светлость, вот это неожиданная и приятная встреча! Как я рад вас видеть!» Князь улыбнулся одними уголками губ, поняв, что я играю на слушателей, которые наверняка все разнесут по Москве. «Добрый день, Тихон. Я тоже удивлен, не меньше тебя». Он подошел ближе и сначала взглянул на девушек. «Насколько я помню, Велес», — он склонил голову, — «я знал ваших родителей». Девушки благовоспитанно сделали Книксон, чем безмерно меня удивили. Таких талантов я в них раньше не замечал. «Ваша светлость, можно с вами посоветоваться?» — спросил я, когда первые приветствия были окончены. — Я взял один проект, и ваша помощь, как известного промышленника и мецената, мне бы не помешала. — Конечно, Тихон, — согласился он. — Кафетерий тебя устроит. Я попросил, чтобы его закрыли для нас на час. — О, я не смел даже и надеяться на подобную честь. Я низко ему поклонился. Поблагодарив продавцов, мы вышли из бутика и вскоре садились с ним вдвоем за столик у стены, подальше от окон. Все остальные люди остались у входа. Моя улыбка моментально пропала с лица. «Ваша светлость, о чем вы хотели поговорить?» — спокойно поинтересовался я. «Можешь для краткости называть меня Александр Данилович?» — ответил он, заметив эту разительную перемену. «Тогда меня прошу называть именем Рэми». Я кивнул, показывая, что мне подходит такой вариант беседы. «Имя Тихон мне давно перестало нравиться». Князь внимательно посмотрел на меня. «Я слышал, вы хотите поговорить с цесаревичем?» Задал он наводящий вопрос, который сразу показал уровень его информированности. А ведь я разговаривал с секретарем Алексея всего час назад. «У вас отличные информаторы, Александр Данилович», — согласился я. «Все верно». «А могу я узнать предмет этого разговора?» — осторожно поинтересовался он. — Спрашиваю, не из праздного любопытства, так как на этом уже не планирую быть и сам. — Да? — Вот тут уже настала моя очередь удивляться. — А вот это уже новость для меня. — Для меня тоже, — он хмыкнул. — По крайней мере, была ею всего час назад. — А что случилось час назад? Теперь уже полюбопытствовал я. Канцелярия цесаревича обзвонила все значимые роды и попросила прислать своих представителей на этот ужин. По моему лицу он понял, что об этом я тоже впервые слышу. Что-то у меня начинает отпадать желание посещать данное мероприятие. Я покачал головой. — Вы готовы отказать наследнику престола? — удивился он. — Я сейчас как бы японец, — я пожал плечами. Поэтому меня не сильно расстроит факт того, что на меня здесь затаят злость. — А вы сильно изменились, Рами, с момента нашей первой встречи, — задумчиво произнес он. — Так мы все меняемся. Александр Данилович. Становимся опытнее, мудрее. Так вот, возвращаясь к моему первому вопросу, я вернулся к теме нашего разговора. «Что конкретно вас интересует во мне и для чего эта встреча?» Я сделал жест, указав на пустой кафетерий и его и мою охрану за его дверьми. «Аросака, это ведь ваше детище?» — поинтересовался он. «С партнерами», — согласился я. «Но контрольный пакет у вас». «Верно». Он немного помолчал и затем продолжил. Я знаю, что Арасака ведет сейчас много крупных проектов в других странах, которые очень интересны моим партнерам. Я сам хотел бы в них тоже участвовать. Если бы он сейчас признался в том, что является моим настоящим отцом, я бы и то меньше удивился, чем это предложение о сотрудничестве. Да еще и от кого? От моего врага, которого я запланировал уничтожить. Хм. — Признаюсь честно, Александр Данилович, вы меня весьма ошарашили. Я удивленно покачал головой. — Это крайне неожиданное предложение, особенно если вспомнить наши небольшие терки между друг другом. Лицо Меньшикова стало каменным. — Если вы, Рами, наполовину такой, каким вас мне описывали, то, думаю, прошлые недопонимания не станут проблемой для человека, который хочет зарабатывать деньги. Я усмехнулся. «Вы раскрываетесь мне совершенно с другой стороны, Александр Данилович», — признался я. «Честно, я не собирал ранее информацию о вашей личности, только о роде». «И весьма в этом преуспели», — мягко улыбнулся он. «Я потерял примерно десять миллиардов рублей на этом вашем интересе ко мне. Но, как видите, я здесь и жду ответа на свой вопрос». «Этот человек мне определенно начинает нравиться», — решил я. «Александр Данилович, как вы относитесь к проекту соединения Российской империи и Японии по проливу Лаперуза энергетическими кабелями и газовыми трубопроводами?» — задумчиво произнес я. Он отреагировал быстро. «Я могу, конечно, всего не знать, но сейчас нет никакого подобного проекта». Я улыбнулся. Как думаете, что будет с ценой на электроэнергию, если Россия начнет ее продавать вовне? Насколько я знаю, сейчас это не очень ликвидное производство у вас в стране. — А-а-а! — он прикрыл глаза рукой. — Так вот почему Арасака купил акции наших генерирующих компаний почти за бесценок. Все избавлялись от них во время боевых действий, поскольку хотели сохранить доходы в более весомом бизнесе или вообще золоте. Я скромно промолчал. Князь покивал. «Как вы это предполагаете осуществить?» — спросил он меня. «Объединенная компания. Акции пополам с теми, кто тоже готов вложить в проект равноценную сумму». Я пожал плечами. «Мне нужна энергия». И сейчас я и правда ищу себе партнёров. На примете три страны, близкие к Японии по расположению. Россия, Китай и Корея. Начать поиски вы решили с родины? Хотя бы попробовать это сделать. Ну так, как вам моё предложение, Александр Данилович? Поинтересовался я. Как вы посмотрите, если партнёров будет несколько? Поинтересовался он. Сколько угодно. А акции предприятия распределяются в зависимости от вложенных в него средств. — Дадите мне время подумать, — спросил он. — Конечно. До конца ужина с цесаревичем вас устроит? — я пожал плечами. — Думаю, мне хватит. — Это все, Александр Данилович? — поинтересовался я, косясь на своих девушек. — Нет, меня еще заинтересовали ваши линии связей которые вы прокладываете сейчас в Америку и Китай. Да еще и с использованием абсолютов. Зачем это вам? Это же безумно дорого. Если дадите положительный ответ на первое предложение, Александр Данилович, то я вам расскажу, — улыбнулся я. Думаю, мы сможем продолжить этот разговор позже. Слишком много любопытных собирается за дверьми кафетерия. Он проследил за моим взглядом и согласно кивнул, протягивая руку. Рад был познакомиться с Реми Тонсу. Тихон мне, если честно, никогда раньше не нравился. Взаимно, Ваша Светлость, взаимно. Я насторожился таким его странным разграничением двух личностей, но по эмоциям было ничего непонятно, так что я ответил ему крепким рукопожатием, затем мы раскланялись и разошлись. В ЦУМе после ухода князя и его свиты еще долго гудел народ, обсуждая его появление. Как я услышал из разговоров, это крайне редко происходило. Поэтому все так и заволновались, думая, что что-то произошло. — Все купили, — обратился я к сестрам. Они кивнули. — Возвращаемся в отель. Нам всем нужно привести себя в порядок, поскольку вечер предстоит весьма непростой хорошо господин рами